Глава 10. Об обязанностях относительно различных групп людей. Продолжение пункта 3. Об обязанностях с точки зрения различий в возрасте. Мораль вообще представляет собой необозримое поле. Автор указывает на обязанности по отношению к здоровью и больным. Точно так же можно было бы определить обязанности по отношению к красивым и безобразным, к старшим и младшим. Но речь здесь не идет об особых обязанностях, так как мы имеем дело лишь с различными состояниями, по отношению к которым необходимо выполнять общий человеческий долг. Возраст делится на детский, когда человек еще не может содержать себя. Юношеский когда человек может содержать себя и воспроизводить свой род, который не в состоянии содержать. Мужской когда человек может содержать себя, воспроизводить свой род и содержать его первобытное состояние сообразуется с природой но гражданское нет в гражданском состоянии человек может быть еще ребенком будучи уже в состоянии воспроизводить свой род но не может содержать себя в первобытном состоянии человек в этом случае уже мужчина об этом различии более подробно говорит антропология так как гражданское состояние противоречит природе а первобытное состояние нет то руссо считает что гражданское состояние не соответствует целям природы на самом же деле гражданское состояние все таки соответствует природным целям цель природы ее ранней зрелости состоит в размножении человеческого рода если бы мы созревали к тридцати годам то это состояние совпадало бы с гражданским состоянием но тогда человеческий род в первобытном состоянии не размножался бы В первобытном состоянии человеческий род по многочисленным причинам размножается очень плохо, поэтому зрелость должна наступать очень рано. Но так как в гражданском состоянии эти причины исчезли, то гражданское состояние заменяет то, чего человеку не хватает из-за невозможности в этом возрасте следовать своим склонностям. Однако промежуточное время наполнено пороками. Как же сформировать человека? в гражданском состоянии так, чтобы он соответствовал и природе, и гражданскому обществу. Таковы две цели, поставленные природой – воспитание человека с точки зрения и природного, и гражданского состояния. Выработка правил поведения – это главная цель, благодаря чему человек формируется в гражданском обществе. Воспитание необходимо различать два момента – развитие естественных задатков и развитие способностей, восполненных искусством. Первое – это образование человека. Второе – это преподавание или обучение. Тот, кто с детьми занимается первым делом – гувернер. Тот же, кто занимается обучением – информатор. В образовании следует обратить внимание на то, что оно только отрицательно, что оно отгораживает от того, что противоречит природе. Искусство или обучение может быть двояким – отрицательным и положительным, удерживающим и восполняющим. Негативное в образовании – это то, что предотвращает заблуждение. Положительное же – умножение знаний. Негативное как в обучении, так и в образовании – это дисциплина. Позитивным же в обучении является доктрина. Дисциплина должна предшествовать доктрине. При помощи дисциплины формируются и сердца, а характер в большей мере – доктриной. Страница 219. Дисциплина означает то же самое, что внутреннее принуждение. С помощью дисциплины детям не преподается ничего нового, а лишь ограничивается нерегулируемая свобода. Человек должен быть дисциплинирован, потому что от природы он груб жесток. Задатки человека могут быть цивилизованы лишь с помощью искусства. Природа животных развивается сама по себе, но у нас при помощи искусства. Следовательно, мы не можем природу пустить на самотек. В этом случае мы воспитали бы человека диким. Дисциплина – это принуждение, а в качестве такового она противостоит свободе, но свобода – это ценность человеческая. Поэтому юноша дисциплиной должен подвергнуться такому принуждению, чтобы его свобода была все-таки сохранена. Он должен быть дисциплинирован при помощи принуждения, но не при помощи рабского принуждения. Все воспитание должно быть свободным, поскольку юноша уважает свободу других – Самая благородная основа дисциплины, на которой покоится свобода, состоит в том, чтобы уже ребенок осознавал отношения, в которых он находится как ребенок, и из осознания детства, возраста и способностей должны быть выведены его обязанности. Ребенок, добиваясь своего, не должен применять волевых усилий больше, чем положено его возрасту. Будучи еще слабым существом, он не должен ничего добиваться при помощи приказов, но лишь просьбами. Если ребенок чего-либо добивается силой, и ему хотя бы единственный раз идут навстречу, чтобы его успокоить, то он все чаще повторяет то же самое со все большей настойчивостью, забывая о своей детской слабости. Ребенок не должен воспитываться приказами. Он не должен добиваться чего-либо силой, используя хорошее отношение к себе других людей. Добрым отношением к себе он располагает в том случае, если и сам хорошо относится к другим. Следовательно, если он ничего не достигает при помощи силы, то привыкает к тому, чтобы добиваться всего посредством прось и хорошего поведения. Если ребенок в семье добивается всего только волей, то привыкает приказывать, а позднее встречает в обществе сопротивление, которому не привык и становится бесполезным для общества. Также и деревья в лесу, дисциплинируют друг друга, поглощая воздух для роста не рядом с собой, а над собой, где не мешают друг другу, и поэтому растут прямо вверх. Дерево же, растущее в чистом поле, где его ничего не стесняет, растет уродливым. Позднее его трудно уже дисциплинировать. Подобно этому дело обстоит и с человеком. Если его рано подвергают дисциплине, Он растет прямо вместе с другими, но если это упущено, то становится уродливым. Первая дисциплина заключается в повиновении. Впоследствии она может применяться с различными целями, например, для развития тела, темперамента. Если он вспыльчив, ему необходимо оказать сильное сопротивление. Если ленив, то также нельзя быть уступчивым. Повиновение употребляется также и при воспитании характера, Особенно ему необходимо противодействие, когда в нем проявляется злостность, злорадство, склонность к разрушению и мучительству. Самое скверное в характере – это ложь и фальшивый обманчивый нрав. фальш и ложь – пороки характера и свойства трусливого человека. При воспитании необходимо обратить внимание на то, чтобы свойства эти подавлялись. В злостности все-таки есть еще сила – которую возможно дисциплинировать. Однако тайная, лживая подлость не имеет в себе ни малейшего зародыша добра. Страница 220. От дисциплины или принуждения перейдем к обучению или доктрине. Оно трояко. Обучение природой и в опыте с помощью рассказа и доводами рассудка или разума. Обучение опытом является основой всего. Ребенка не следует обучать большему, чем он может наблюдать сам и находить подтверждение в опыте. После этого его необходимо приучать к тому, чтобы он сам стал проводить наблюдения, из которых выводятся опытные понятия. Обучение с помощью рассказа уже предполагает наличие понятий и рассуждения. Обучение с помощью доводов разума должно строиться в зависимости от возраста. Вначале оно должно быть только эмпирическим, а доводы должны быть не априорными, а опосредованными опытом. Если, например, ребенок лжет, то мы не должны удостаивать его разговором. Особенно важно, чтобы воспитание соответствовало его возрасту. Относительно различий по возрасту воспитание трояка, воспитание ребенка, юноши и мужчины. Воспитание всегда предшествует и является подготовкой к следующему возрасту. Воспитание, подготовляющее к юношескому возрасту, состоит в том, чтобы все объяснять из своего основания, В детском воспитании этого быть не может. Детям представляют вещи таким образом, как они есть. А иначе они будут постоянно спрашивать и во время ответа задавать новые вопросы. Разум уже относится к юношескому возрасту. Когда же необходимо начинать подготовку к юношескому возрасту? В том возрасте, когда ребенок по своей природе является уже юношей, то есть примерно на десятом году жизни, потому что уже тогда ему свойственно размышление. Юноши уже имеют представление о приличии, ребенок еще нет. Последнему можно только говорить, это не принято. Юноша уже должен иметь гражданские обязанности. С их помощью у него формируется понятие приличия и гуманности. Юноша уже способен действовать, исходя из принципов, у него уже культивируются религия и мораль. Он сам совершенствует свой нрав и честь, выступает у него уже в качестве фактора дисциплины, в то время как ребенок дисциплинируется лишь с помощью повиновения. Третий период воспитаний тот, когда юноша готовится стать мужчиной, который не только может содержать себя, но и воспроизводить и содержать свой род. На шестнадцатом году жизни он вступает в возраст, граничащий с мужским, и тогда воспитание, как Дисциплинирование отпадает. Теперь он все более познает свое назначение и должен познать мир. При вступлении мужской возраст ему необходимо рассказывать об истинных обязанностях, о человеческом достоинстве собственной личности и об уважении человеческого в других. Теперь доктрина должна формировать характер. Что касается воспитания с точки зрения пола, то к этому вопросу необходимо отнестись в высшей мере тщательно, с тем, чтобы инстинкты, среди которых половой является наиболее сильным, не употреблялись во зло. Руссо говорит, отцу необходимо в этом возрасте дать сыну полное представление, а не делать секрета из этого вопроса. Он должен просветить его ум, рассказать о назначении этой склонности и о том вреде, который может произойти, если ею злоупотребляют. Ему необходимо объяснить сыну моральные основания гнусности такого действия и показать осквернение человеческого достоинства его личности. Это самый деликатный и завершающий момент воспитания. До тех пор, пока школы достигнут этого, будет совершено еще много пороков. Конец десятой главы. Страница 221, глава 11. О конечном назначении человеческого рода. Конечное назначение человеческого рода состоит в наивысшем моральном совершенстве, которое достигается при помощи свободы человека, благодаря чему человек приобретает способность к высшему счастью. Бог мог бы сделать людей совершенными и счастливыми, но тогда такое состояние не возникло бы из имманентного принципа мироздания, имманентный принцип мира свобода. Назначение человека состоит, следовательно, в том, чтобы добиться высшего совершенства посредством своей свободы. Бог желает не только того, чтобы мы были счастливы, но и чтобы сами сделали себя счастливыми. В этом состоит истинная моральность. Высшее моральное совершенство – это всеобщая цель человечества. Если бы все поступали таким образом, чтобы их поведение совпадало со всеобщей целью человечества – то этим уже было бы достигнуто наивысшее совершенство. Каждый человек должен стремиться сделать свое поведение адекватным этой цели, благодаря чему он вносит сюда свой вклад, а если каждый будет так поступать, то совершенство будет достигнуто. Но как далеко продвинулся человеческий род по пути к этому совершенству? Если мы обратимся... К самой просвещенной части мира то увидим, что все государства враждебно противостоят друг другу и даже в мирное время точат оружие против другого. Это имеет такие последствия, которые делают невозможным приближение людей к всеобщей цели совершенству. Предложение Аббата Сен-Пьера о создании всеобщего сената народов, смотри, примечание. Если бы оно было реализовано, было бы тем моментом, когда человеческий род сделал бы громадный шаг к совершенству. Примечание. Предложение было высказано Аббатом Сен-Пьером «Годы жизни» с 1658 по 1743 в сочинении «Проект вечного мира». Конец примечания. Тогда можно было бы то время, которое сейчас используется для поддержания безопасности, употребить для осуществления этой цели. Однако, поскольку у князей идея права не столь сильна, как идея независимости, собственной власти и жажда править по собственному произволу, то не следует надеяться на осуществление этой цели таким путем. Но где же искать это совершенство, и исходя из чего можно надеяться на его достижение? Нигде, кроме воспитания. Оно должно сообразовываться со всеми целями природы, гражданского общества и семьи. Наше воспитание и дома, и в школе страдает еще многими недостатками, как в отношении культивирования талантов, дисциплины и доктрины, так и в отношении формирования характера в соответствии с моральными принципами. Оно направлено скорее на развитие сноровки, чем убеждений, которые должны использоваться во имя блага. Как же в таком случае государство будет лучше управляться людьми, которые сами воспитаны не лучше? Но если воспитание будет направлено на развитие талантов, на формирование морального характера человека, то такое воспитание распространилось бы до престола, и принцы воспитывались бы столь же искусными людьми. Страница 222. До сих пор еще ни один князь не сделал ничего для совершенствования человечества, для внутренней ценности и счастья человечества. Они всегда заботились лишь о блеске своего государства, который всегда был для них главным делом. Такое воспитание привело бы к тому, что оно оказало бы влияние на их миролюбие. Если же источники однажды уже обнаружены, и состояние это уже получило распространение, то оно поддерживается суждением каждого человека. Не только монарх, но и все граждане государства, должны быть так образованы, и только тогда государство стало бы прочным. Можно ли надеяться на это? Воспитательные учреждения, созданные Базедовым, смотри примечание, дают для этого маленькую и слабую надежду. Примечание. Речь идет о созданном в 1774 году И. Б. Базедовым воспитательном учреждении под названием... Филантропиум. Конец примечания. Когда человеческая природа достигнет ее полного предназначения и наивысшего совершенства, то это будет царство Бога на земле. Лишь тогда будет господствовать справедливость и право внутренней совести, а не административная власть. Это и есть конечная определенная цель и высшее моральное совершенство, которого может достичь Человеческий род спустя многие столетия. Конец книги, лекции поэтики. На страницах с 223 по 283 Основание метафизики нравов. Примечание к книге. Основание метафизики нравов 1785 года – первое сочинение Канта, в котором подробно изложены результаты каперниканского переворота в этике. Главное содержание этой работы составляет выведение и обоснование высшего принципа моральности, категорического императива, самую радикальную свою методологическую новацию, установление априорных синтетических принципов, гарантирующих научный статус всякой теории, Кант распространяет на область нравов поведение, основанного на свободе воли. В небольшой по объему работе представлен почти весь комплекс идей, отражающих своеобразие кантовской этики. В основу настоящего издания основания метафизики нравов» положен текст из шеститомного собрания сочинений Канта «Кант. Основы метафизики нравственности». Сочинения. В шести томах. Том четвертый. Часть 1 Москва, 1965 год. На основе второго оригинального издания 1786 года и издания «Собрание сочинений Канта» Прусской Королевской Академии в Берлине, 1903 год и последующие годы. В текст перевода внесен ряд исправлений, направленных на то, чтобы сделать терминологию более единообразной и строгой, а также более близкой оригиналу. следует отметить следующие основные изменения, внесенные в перевод. Первое. В названии слово «грунт легунг» переведено как «основание» вместо прежнего «основы». Такой вариант представляется более точным. Во-первых, вследствие замены множественного числа единственным. Метафизика нравов приобретает у Канта одно основание через дедукцию категорического императива. Во-вторых, в этом термине содержится момент процессуальности, а не завершенное состояние, грунт, лага. Слово «ситтен» переводится как «нравы» в соответствии с подлинником. Второе изменение. Во всем тексте термин официран возвращен к его исходной латинской основе «официровать». Для того, чтобы сохранить своеобразие кантовского понимания связей вещей самих по себе с человеческим сознанием. Вещи сами по себе воздействуют на сознание человека, вызывая ощущения и аффекты, но не отражаются в нем третье изменение. Кантовское выражение «аус флихт в прежнем переводе давалось как из чувства долга. Сам Кант слово «Гэфю» — чувства употребляет только по отношению к уважению, да и то не всегда. На мой взгляд, произвольное введение этого термина неоправданно сентиментализирует этику Канта, слишком сближает ее с английской школой нравственного чувства. Долг для Канта — это понятие, в крайнем случае — представление. Поэтому мне пришлось отказаться от предложенного переводчиком словесного оборота — Заменив его другими, исходя из долга, по долгу и другие, в зависимости от стилистических требований контекста, четвертое изменение. В формуле второго категорического императива Поступай так, чтобы ты всегда использовал человечество и в своем лице, и в лице всякого другого, также как цель, но никогда только как средство, страница 256 и далее. подчеркнутым оборотом, так же как цель переведено кантовское сугляхт альс zweck. Буквально оно означает одновременно как цель, но поскольку перед этим уже идет один временной термин всегда едерзайт, то использовано близкое по смыслу слово также. Пятое изменение термин интеллигенс страница 274 и далее, передан как интеллигенция, потому, во-первых, что он обладает у Канта категориальным статусом, во-вторых, таким образом подчеркивается лингвистическая связь с интеллигибельным, в-третьих, учитывается традиция перевода соответствующего термина в работах последующих представителей немецкой классической философии, например, Шеллинга. Конец примечания к работе. Страница 224. Предисловие. Древнегреческая философия подразделялась на три науки – физику, этику и логику. Примечание. Разделение философии на физику, этику и логику производили древнегреческие стойки, начиная с Зенона Китийского «Смотрите, Диоген», «Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». Книга первая, 39-й латинская. Конец примечания. «Это разделение вполне соответствует природе вещей, и в нем ничего нельзя улучшить, разве что добавить принцип данного разделения, чтобы увериться таким образом в его полноте, с одной стороны, и получить возможность правильно определять дальнейшие необходимые подразделения, с другой». Всякое разумное познание является либо материальным и касается какого-нибудь объекта, либо формальным, и занимается одной только формой рассудка и разума и всеобщими правилами мышления вообще, без различия объектов. Формальная философия называется логикой. Материальная же, которая имеет дело с определенными предметами и законами, каковым они подчинены, является опять-таки двойственной. Ибо эти законы — суть либо законы природы, либо законы свободы. Наука о первых называется физикой, а вторых – этикой. Ту именуют также учением о природе, эту – учением о нравах. Логика не может иметь эмпирической части, то есть такой, какая основывала бы всеобщие и необходимые законы мышления на принципах, которые заимствованы из опыта, ибо в противном случае она не была бы логикой, то есть каноном для рассудка или разума, который должен иметь силу и демонстрироваться во всяком мышлении. Напротив, естественная и нравственная мудрость должны иметь эту эмпирическую часть, поскольку первая должна определять свои законы природе как предмету опыта, а вторая — воле человека, насколько она официруется природой. Причем в первом случае, как законы, по которым все происходит, во втором — как законы, по которым все должно происходить. Но с учетом условий, при которых это зачастую не происходит. Всякую философию можно назвать эмпирической, если она покоится на опытных основаниях, а ту, которая преподносит свои учения исключительно из принципов априори чистой философии. Последняя, если она всецело формально, называется логикой. Если же она ограничивается определенными предметами рассудка, то именуется метафизикой. Таким образом возникает идея двоякой метафизики – метафизики природы и метафизики нравов. Физика получит, следовательно, как эмпирическую, так и рациональную часть, равным образом и этика. Причем эмпирическую часть последней можно назвать практической антропологией, а рациональную — собственно моралью. Страница 225. Все промыслы, ремесла и искусства выиграли благодаря разделению труда, так как в этом случае каждому не нужно выполнять всю работу — а можно сосредоточиться на определенной операции, которая по способу выполнения заметно отличается от других, и потому совершать ее с наибольшим совершенством и наименьшими затратами. Там, где труд не различается и не разделяется таким образом, где каждый мастер на все руки промыслы пребывает еще в состоянии величайшего варварства. Хотя вполне достойным предметом для размышления Может сам по себе быть вопрос, не требует ли чистая философия во всех своих частях особого человека, и не лучше ли было бы для всей ученой профессии в целом, если бы те, кто привык сбывать перемешку эмпирическое и рациональное по вкусу публики во всевозможных им самим неизвестных пропорциях, те, кто называет себя оригинальными мыслителями, а других, разрабатывающих только рациональную часть, умствователями, были предохранены от занятий двумя делами сразу, которые совершенно различны по способу выполнения, для каждого из которых требуется, быть может, особый талант, и соединение которых в одном лице создает лишь дилетантов. Тем не менее, я спрошу здесь только, не требует ли природа науки, чтобы эмпирическая часть всегда тщательно отделялась от рациональной, и чтобы, собственно, эмпирической физике предпосылалась метафизика природы, о практической антропологии, метафизика нравов, каковые были бы тщательно очищены от всего эмпирического, дабы знать, чего может достичь в обоих случаях чистый разум и из каких источников он сам априори создает это свое учение. Впрочем, относительно последнего дела безразлично. Занялись бы им все нравоучители, имя коих легион, или только некоторые, кто чувствует к тому призвание. Так как здесь мое намерение направлено, собственно, на нравственную мудрость, то предложенный вопрос я ограничу следующим. Не следует ли думать, что крайне необходимо разработать чистую моральную философию, которая была бы полностью очищена от всего эмпирического и принадлежащего антропологии? Ведь то, что такая моральная философия должна существовать, яствует само собой из обычной идеи долга и нравственного закона. Каждому необходимо согласиться с тем, что закон, если он должен иметь силу морального закона, то есть быть основой обязательности, непременно содержит в себе абсолютную необходимость, что заповедь Нилги действительно не только для людей, как будто другие разумные существа не должны обращать на нее внимания, и что так обстоит дело со всеми прочими нравственными законами в собственном смысле. что, стало быть, основу обязательности следует искать не в природе человека или в тех обстоятельствах в мире, в какие он поставлен, но априори исключительно в понятиях чистого разума, и что каждое другое предписание, которое основывается на принципах одного лишь опыта и даже общее в каком-то отношении предписание, если только оно хоть в малейшей части, быть может, лишь в побудительной причине, опирается на эмпирические основания, можно, правда, назвать практическим правилом, но никогда нельзя назвать моральным законом. Страница 226. Таким образом, из-за всего практического познания моральные законы вместе с их принципами не только существенно отличаются от всего прочего, в чем заключено нечто эмпирическое, но и вся моральная философия покоится всецело на своей чистой части, и, будучи примененной к человеку, она ничего не заимствует из знания о нем, антропологии, но дает ему, как разумному существу, априорные законы, которые, конечно, еще требуют усиленной опытом способности суждения для того, чтобы, с одной стороны, распознать, в каких случаях они находят свое применение, с другой стороны, проложить им путь к воле человека и придать им силу для их исполнения. Ведь хотя человеку и доступна идея практического чистого разума, Однако ему, как существу, официруемому столь многими склонностями, не так-то легко сделать ее ин конкрето действенной в своей жизнедеятельности. Метафизика нравов, таким образом, крайне необходима не только потому, что существуют спекулятивные побуждения исследовать источник практических принципов, заложенных априори в нашем разуме, но и потому, что сами нравы остаются подверженными всяческой порчи до тех пор, пока отсутствует эта путеводная нить и высшая норма их правильной оценки. Ведь для того, что должно быть морально добрым, недостаточно, чтобы оно было сообразно с нравственным законом. Оно должно совершаться также и ради него. В противном случае, эта сообразность будет лишь очень случайной и сомнительной, так как Безнравственное основание, хотя и может вызвать порой сообразные с законом поступки, но чаще будет приводить к противозаконным поступкам. Но нравственный закон в его чистоте и подлинности, что как раз в сфере практического более всего важно, следует искать только в чистой философии. Стало быть, она, метафизика, должна быть впереди, и без нее вообще не может быть никакой моральной философии. Та философия, которая перемешивает чистые принципы с эмпирическими, не заслуживает даже имени философии. Ведь философия тем и отличается от обыденного разумного познания, что излагает в обособленной науке то, что оно постигает только вперемешку, еще в меньшей степени, название моральной философии, так как именно этим смешением она вредит даже чистоте самих нравов и поступает против своей собственной цели. Пусть, однако, не подумают, что то, что здесь требуется, мы имеем уже в пропедевтике знаменитого Вольфа «Смотри примечания» к его моральной философии, а именно в общей практической философии, как он ее называет, и что здесь, стало быть, не следует открывать совершенно новое поприще. Примечание. Вольф – христиан. Годы жизни. С 1679 по 1754 Видный деятель немецкого просвещения, профессор математики и философии в Галле. Последователь Лейбница, создавший философскую систему, которая охватывала практически все сферы науки. Его представления о статусе и проблемах этики изложены в книге «Моральная философия или этика». Конец примечания. Именно потому, что она должна была быть общей практической философией, Она не рассматривала волю какого-нибудь особого рода, например, такую, которая определялась бы без всяких эмпирических побудительных причин, всецело из принципов априори, и которую можно было бы назвать чистой волей. Она рассматривала воление вообще со всеми действиями и условиями, которые присущи ему в этом общем значении. Этим она отличается от метафизики нравов точно так же, как обычная логика, отличается от... трансцендентальной философии. Первая излагает действия и правила мышления вообще, а вторая — только особые действия и правила чистого мышления, то есть такого мышления, посредством которого предметы познаются совершенно априори. Страница 227. «В самом деле метафизика нравов должна исследовать идею и принципы некоторой возможной чистой воли, а не действия и условия человеческого валения вообще». которые большей частью черпаются из психологии. То, что в общей практической философии, хотя вопреки всякому праву на то, говорится так и о моральных законах, и о долге, не может служить возражением против моего утверждения, ибо создатели этой науки остаются и в этом верными своей идеей о ней. Они не отличают побудительных причин, которые как таковые представляются совершенно априори только разумом, и которые, собственно говоря, моральны от эмпирических, которые рассудок возводит в общие понятия только путем сравнения данных опыта. Они рассматривают их, не обращая внимания на различия их источников, только по их большей или меньшей сумме, причем считают их однородными, и этим путем составляют себе понятие об обязательности, которое, конечно, совсем не морально, но все же построено так, как только можно желать философии, которая совершенно не рассуждает о происхождении всех возможных практических понятий, априорны ли они или лишь апостериорны. Намереваясь когда-нибудь предложить метафизику нравов, я предпосылаю ей это основание. Собственно говоря, нет никакого другого основания ее, кроме критики чистого практического разума. так как нет его для метафизики, кроме уже предложенной критики чистого, спекулятивного разума. Но, с одной стороны, в первой критике нет столь крайней необходимости, как в последней, потому что человеческий разум в сфере морального, даже при самом обыденном рассудке, легко может достигнуть высокой степени правильности и обстоятельности, тогда как, напротив, в теоретическом, но чистом применении он всецело диалектичен. С другой стороны, я требую от критики чистого практического разума, чтобы она, если она должна быть законченной, имела возможность показать в одном общем принципе единство практического разума со спекулятивным, так как, в конце концов, мы имеем дело с одним и тем же разумом, который должен различаться лишь в применении. Но до такой полноты я еще не мог довести здесь свое исследование, не привлекая сюда размышлений совсем другого рода и не сбивая с толку читателя». Вот почему я воспользовался названием основания метафизики нравов», а не «критика чистого практического разума». Но так как, в-третьих, и метафизика нравов, несмотря на устрашающее название, все же может быть изложена в значительной степени популярно и приспособлена к обыденному рассудку, то я нахожу полезным отделить от нее эту предварительную разработку основы, чтобы в будущем иметь право не прибавлять к более понятным учениям те тонкости, которые при такой разработке неизбежны. Настоящее основание, однако, есть не более как отыскание и установление высшего принципа моральности, что составляет особую по своей цели задачу, которую следует отделить от всякого другого этического исследования. Конечно, мои утверждения относительно этого важного и до сих пор далеко еще неудовлетворительно изученного основного вопроса достигли бы большой ясности благодаря применению этого принципа ко всей системе и получили бы хорошее подтверждение благодаря достаточности, какую он повсюду обнаруживает. Страница 228-я. Однако я вынужден был отказаться от этого преимущества, которое, собственно говоря, послужило бы более самолюбию, чем общей пользе, так как легкость применений и кажущаяся достаточность какого-нибудь принципа не есть еще бесспорное доказательство его правильности. Скорее и то, и другое возбуждает некоторое пристрастие исследовать и взвешивать принцип не сам по себе, безотносительно к результату, не со всей строгостью. Я избрал свой метод в этом сочинении, считая, что он будет наиболее уместным, если мы захотим пойти от обыденного познания к определению его высшего принципа аналитическим путем, а затем обратно от проверки этого принципа и его источников к обыденному познанию, где он применяется синтетическим путем. Книга поэтому разделяется так. Первое. Первый раздел. Переход от обыденного нравственного разумного познания к философскому. Второе. Второй раздел. Переход от популярной нравственной философии к метафизике нравов. Третье. Третий раздел. Переход от метафизики нравов к критике чистого практического разума. Конец предисловия. Страница 229. Раздел первый. Переход от обыденного нравственного разумного познания к философскому. Нигде в мире, да и нигде вне его, невозможно мыслить ничего иного, что могло бы считаться добрым без ограничения, кроме одной только доброй воли. Рассудок, остроумия, способность суждения и, как бы иначе не назывались, таланты духа или мужества, решительность, целеустремленность, как свойства темперамента в некоторых отношениях, без сомнения хороши и желательны. но они могут стать также в высшей степени дурными и вредными, если не добра воля, которая должна пользоваться этими дарами природы и отличительные свойства которой называются по этому характером. Точно так же дело обстоит и с дарами счастья. Власть, богатство, почет, даже здоровье и вообще хорошее состояние и удовлетворенность своим состоянием под именем счастья внушает уверенность в себе, а... Тем самым часто и надменность, когда нет доброй воли, которая исправляла бы и делала всеобщее целесообразным влияние этих даров счастья на душу, и вместе с тем также и самый принцип действия. Нечего и говорить, что разумному, беспристрастному наблюдателю никогда не может доставить удовольствие даже вид постоянного преуспеяния существа, которого не украшает ни одна черта чистой доброй воли. Таким образом, добрая воля заставляет, по-видимому, непременные условия даже достойности быть счастливым. Некоторые свойства благоприятствуют даже самой этой доброй воле и могут очень облегчить ее дело. Однако, несмотря на это, они не имеют никакой внутренней безусловной ценности, а всегда предполагают еще добрую волю, которая умеряет глубокое уважение, справедливо, впрочем, им оказываемое, и не позволяет считать их, безусловно, добрыми. Обуздание аффектов и страстей, самообладание и трезвое размышление не только во многих отношениях хороши, по-видимому, составляют даже часть внутренней ценности личности. Однако многого недостает для того, чтобы объявить эти свойства добрыми, без ограничения, как бы, безусловно, они не прославлялись древними. Ведь без принципов доброй воли они могут стать в высшей степени дурными, И хладнокровие злодея делает его не только гораздо более опасным, но и непосредственно в наших глазах еще более омерзительным, нежели считали бы его таким без этого свойства. Добрая воля добра не благодаря тому, что она приводит в действие или исполняет, не в силу своей пригодности к достижению какой-либо поставленной цели, а только благодаря волению, то есть сама по себе, Страница 230. Рассматриваемая сама по себе, она должна быть ценима несравненно выше, чем все, что только могло бы быть когда-нибудь осуществлено ею в пользу какой-то склонности, и, если угодно, даже в пользу всех склонностей вместе взятых. Если бы даже в силу особой немилости судьбы или скудного наделения мачехи природы, эта воля была совершенно не в состоянии достигнуть своей цели, Если бы при всех стараниях она ничего не добилась и оставалась одна только добрая воля, конечно, не просто как желание, а как применение всех средств, поскольку они в нашей власти, то все же она, подобно драгоценному камню, сверкала бы сама по себе, как нечто такое, что имеет в самом себе свою полную ценность. Полезность или бесплодность не могут ни прибавить ничего к этой ценности, ни отнять что-либо от нее. Это могло бы служить... Для доброй воли только своего рода обрамлением, при помощи которого было бы удобнее ею пользоваться в повседневном обиходе или привлекать к себе внимание недостаточно сведущих людей, но не для того, чтобы рекомендовать добрую волю знатокам и определять ее ценность. При всем том в этой идее об абсолютной ценности чистой воли, которой мы даем оценку, не принимая в расчет какой-либо пользы, есть нечто столь странное, что, несмотря на все согласие с ней даже обыденного разума, все же необходимо возникает подозрение. Быть может, только высокий полет фантазии скрыто лежит в основе, и, быть может, мы неправильно понимаем намерения природы, предназначившей разум правителем нашей воли. Попытаемся поэтому рассмотреть данную идею с этой точки зрения. Что касается природных способностей организованного существа... то есть целесообразно устроенного для жизни, мы принимаем за аксиому то, что в нем нет ни одного органа для какой-нибудь цели, который не был бы самым удобным для этой цели и наиболее соответствующим ей. Если бы в отношении существа, обладающего разумом и волей, истинной целью природы было сохранение его, его преуспеяние, одним словом, его счастье, то она распорядилась бы очень плохо, возложив на его разум выполнение этого своего намерения. В самом деле, все поступки, какие ему следует совершать для этого, и все правила его поведения, были бы предначертаны ему гораздо точнее инстинктом, и с помощью его можно было бы достигнуть указанной цели гораздо вернее, чем это может быть когда-либо сделано при помощи разума. Если же вдобавок покровительствуемое существо – должно быть наделено разумом, то этот разум должен был бы служить ему только для того, чтобы размышлять о счастливом устройстве своей природы, восхищаться и радоваться такому устройству и благодарить за него благодетельную причину, но не для того, чтобы подчинить слабому и обманчивому его руководству свою способное желание и ввязываться в намерения природы. Одним словом, природа воспрепятствовала бы практическому применению разума и его дерзким попыткам своим слабым пониманием измышлять план счастья и средства его достижения. Природа взяла бы на себя не только выбор целей, но и выбор самих средств, и с мудрой предусмотрительностью доверила бы и то, и другое одному только инстинкту. На самом деле мы и находим, что чем больше культивируемый разум придается мысли о наслаждении жизнью и счастьем, тем дальше человек от истинной удовлетворенности. Отсюда у многих людей, и притом самых искушенных в применении разума, если только они достаточно искренни, чтобы в этом признаться, возникает некоторая степень мизологии, смотри примечания, то есть ненависти к разуму, так как по вычислении всех выгод, которые они получают, я не скажу от изобретения всевозможных ухищрений, обычные роскоши, но даже от наук, которые в конце концов представляются им также некоторой роскошью рассудка, они все же находят, что на деле навязали себе на шею только больше тягот, а никак не выиграли в счастье. Страница 231. Примечание. Явление мизологии как ненависти к разуму, логосу, впервые упомянутое в платоновском Федоне, 89 д Платон сравнивает мизологию с мизантропией, ненавистничеством и относит к числу величайших бед, которые только могут постигнуть человека. Основание для возникновения мизологии, вероятно, то же, что и для мизантропии. Разочарование в том, на что возлагались слишком большие надежды. Конец примечания. Поэтому они в конечном счете скорее завидуют Той породе более простых людей, которая гораздо больше руководствуется природным инстинктом и не дает разуму приобретать значительное влияние на их поведение, чем презирают ее. И необходимо признать, что суждение тех, кто в значительной степени умеряет и даже сводит к нулю хвастливые восхваления выгод, которые дает нам разум в отношении счастья и удовлетворенности жизнью, Никоим образом нельзя назвать мрачным или неблагодарным по отношению к благости силы, правящей миром. Напротив, нужно признать, что в основе таких суждений скрыта лежит идея другой и гораздо более достойной цели нашего существования. Именно для этой цели, а не для счастья, предназначен разум, и ее, как высшее условие, должны поэтому большей частью предпочитать частным целям человека. В самом деле... так как разум недостаточно приспособлен для того, чтобы уверенно вести волю в отношении ее предметов и удовлетворения всех наших потребностей, которые он сам отчасти приумножает, а к этой цели гораздо вернее привел бы врожденный природный инстинкт. И все же нам дан разум как практическая способность, то есть как такая, которая должна иметь влияние на волю, то истинное назначение его должно состоять... в том, чтобы породить не волю как средство для какой-нибудь цели, а добрую волю саму по себе. Для этого непременно нужен был разум, если только природа поступала всегда целесообразно при распределении своих даров. Эта воля не может быть, следовательно, единственным и всем благом, но она должна быть высшим благом и условием для всего прочего, даже для всякого желания счастья. В таком случае вполне совместима с мудростью природы то наблюдение, что культура, разума, необходимая для первой и безусловной цели, различным образом ограничивает, по крайней мере в этой жизни, достижение второй цели, всегда обусловленной, а именно счастья, и даже может свести ее на нет. И природа не поступает при этом нецелесообразно, так как разум, который видит свое высшее практическое назначение в основании доброй воли, при достижении этой цели способен удовлетворяться только на свой лад, а именно быть довольным осуществлением цели, которую опять-таки ставит только разум, если даже это и связано с некоторым ущербом для целей склонности. Но для того, чтобы разобраться в понятии доброй воли, которая должна цениться сама по себе и без всякой другой цели, в понятии ее, коль скоро оно имеется уже в природном здравом рассудке, и его нужно не столько внушать, сколько разъяснять, Чтобы разобраться в понятии, которое при оценке всей ценности наших поступков всегда стоит на первом месте и составляет условия всего прочего, возьмем понятие долга. Страница 232. Это понятие содержит в себе понятие доброй воли, хотя и с известными субъективными ограничениями и препятствиями, которые, однако, не только не скрывают его и не делают его неузнаваемым, а напротив, через контраст, показывают его в еще более ярком свете. Я обхожу здесь молчанием все поступки, которые признаются как противные долгу, хотя они могли бы быть полезными в том или другом отношении. Ведь о таких поступках нельзя спрашивать, совершены ли они, исходя из долга, смотри примечания, поскольку они даже противоречат долгу примечания. Точный перевод кантовского выражения aus flicht из долга по-русски звучит несколько коряво. Введение дополнительного слова из чувства долга, как было в прежнем переводе, кажется нам неоправданным. Поэтому здесь и в дальнейшем мы переводим это ключевое выражение кантовской этики словосочетаниями, исходя из долга или по долгу. Последнее означает не в соответствии с долгом, а ради долга. Во всех случаях речь идет о том, что поступок, мотивируется долгом. Конец примечания. Я оставляю без внимания и те поступки, которые, правда, сообразны с долгом, но к которым люди непосредственно не имеют никакой склонности, однако все же совершают их, потому что побуждаются к этому другой склонностью. В таких случаях легко установить, совершен ли сообразный с долгом поступок, исходя из долга или с эгоистическими целями. Гораздо труднее заметить это различие там, где поступок сообразуется с долгом. И, кроме того, субъект непосредственно склонен совершать его. Например, сообразно с долгом, конечно, то, что мелкий торговец не запрашивает слишком много у своего неопытного покупателя. Этого не делает и умный купец, у которого большой оборот. А напротив, каждому продает по твердо установленной общей цене. Так что ребенок покупает у него с таким же успехом как и всякий другой. Таким образом, обслуживают честно. Однако этого далеко недостаточно, чтобы на этом основании думать, будто купец поступал так, исходя из долга и по принципам честности. Того требовала его выгода. Но в данном случае нельзя считать, что он, кроме того, еще испытывает непосредственную склонность к покупателям, чтобы, так сказать, из любви не оказывать ни одному из них перед другим предпочтение в цене. Следовательно, такой поступок был совершен не по долгу и не по непосредственной склонности, а просто с корыстными целями. Сохранять же свою жизнь есть долг, и кроме того, каждый имеет к этому и непосредственную склонность. Но отсюда не следует, что трусливая подчас заботливость, которую проявляет большинство людей о своей жизни, имеет внутреннюю ценность, А ее максима, смотри, примечание, моральное содержание. Примечание. До Канта понятие «максима» употреблялось в широком и разнообразном смысле. От простого правила поведения до литературного жанра, как, например, у Ларош Фуко или Вове Нарго. Кант попытался придать этому понятию категориальное значение. Но данную попытку нельзя считать доведенной до конца. Вместо систематического анализа понятия «максимы» даются беглые указания на то, что это субъективный принцип валения, субъективный принцип совершения поступков и тому подобное. Конец примечания. Они оберегают свою жизнь сообразно с долгом, но не исходя из долга. Если же привратности судьбы и неизбывная тоска совершенно отняли вкус к жизни – Если несчастный, будучи сильным духом, более из негодования на свою судьбу, чем из малодушия или подавленности, желает смерти и все же сохраняет себе жизнь не по склонности или из страха, а по долгу, тогда его максима имеет моральное содержание. Оказывать, где только возможно, благодеяние есть долг. И кроме того, имеются некоторые столь участливо настроенные души, что они и без всякого другого тщеславного или корыстолюбивого побудительного мотива находят внутреннее удовольствие в том, чтобы распространять вокруг себя радость, и им приятна удовлетворенность других, поскольку она дело их рук. Но я утверждаю, что в этом случае всякий такой поступок, как бы он ни сообразовывался с долгом, и как бы он не был бы любезным, все же не имеет никакой истинной нравственной ценности».